Часть 3. Самосаботаж в разных сферах жизни. Глава восьмая. Самосаботаж в карьере и бизнесе. Карьера и бизнес – это сферы жизни, где наш успех и рост часто зависят от нашей способности преодолевать самосаботаж и справляться с вызовами. Давайте рассмотрим некоторые проявления самосаботажа в карьере и бизнесе а также выработаем эффективные стратегии, которые помогут вам достичь ваших профессиональных целей. Один из самых распространенных видов самосаботажа в карьере – это страх неудачи. Он может проявиться в отказе брать на себя ответственность, избегать риска и оставаться в зоне комфорта. Допустим, вы получили предложение новой должности, но боитесь, что не справитесь с требованиями и отклоняете его такой ситуации советую вам перед тем, как отказаться, задайте себе вопрос, что я потеряю, если не попробую. Часто страх неудачи оказывается надуманным, и преодолев его, вы открываете перед собой новые перспективы. Джейн давно мечтала о собственном бизнесе, но страх неудачи останавливал ее. Она боялась, что не сможет справиться с финансовыми рисками и ответственностью за свой проект. В результате она продолжала работать на неприятной работе, которая не приносила ей удовлетворения, вместо того, чтобы осуществить свою мечту. В такой ситуации важно понимать, что неудачи – это не провал, а опыт, который поможет вам расти и развиваться. Не бойтесь рисковать и искать новые возможности. Поставьте перед собой ясные цели, разработайте план и действуйте настойчиво, даже если столкнетесь с трудностями. Принимайте неудачи как уроки, которые помогут вам стать сильнее и мудрее. Еще один вид самосаботажа ⁇ негативные убеждения о себе и своих способностях. Могут подавить вашу инициативу и предотвратить карьерный рост. Предположим, вы уверены, что не способны руководить проектом, потому что считаете себя недостаточно компетентным. Что же можно сделать в такой ситуации? Практикуйте позитивные аффирмации и напоминайте себе о своих прошлых достижениях. Убеждайте себя, что вы способны преодолеть любые трудности и сфокусируйтесь на развитии своих навыков. Откажитесь от негативных убеждений и начните верить в себя. Признайте свои успехи и достижения, похвалите себя, оцените свои навыки объективно, развивайтесь. Общайтесь с успешными людьми, это вдохновит вас на более высокие достижения. Иногда возникает страх конкуренции, который может привести к уклонению от активных действий и инноваций. Пример такого страха – вы откладываете запуск своего стартапа, потому что боитесь, что на рынке уже существует много конкурентов. Что могу посоветовать? Изучите свою целевую аудиторию и конкурентов, чтобы найти уникальные особенности вашего предложения. Уверенность в своем продукте или услуге позволит вам противостоять конкуренции. Самоотверженность. Еще один вид самосаботажа. Некоторые люди в карьере склонны слишком много работать и жертвовать своим временем и здоровьем, что может привести к истощению и бесполезным жертвам. Моя знакомая Хелен постоянно работала допоздна и не брала отпуск, чтобы выполнить больше задач. Мы с ней обсудили эту ситуацию, я посоветовал ей установить четкие границы между работой и личной жизнью и придерживаться их. Она последовала моему совету. Регулярные перерывы и время для отдыха помогли ей сохранить энергию и эффективность. Она заметно продвинулась по карьерной лестнице. Прокрастинация тоже замедляет наш карьерный рост и развитие бизнеса. Когда мы прокрастинируем, мы откладываем важные дела на потом, тем самым упускаем возможность использовать свой потенциал и достигать больших результатов. Мой коллега Кевин всегда откладывал подготовку к важным презентациям, что приводило к тому, что он выступал неуверенно и не уделял достаточно времени для подготовки. В результате его карьерный рост замедлился, и он не мог получить желаемого повышения. Необходимо избавляться от прокрастинации, устанавливая четкие сроки для выполнения задач. Разбивайте большие задачи на более мелкие и действуйте поэтапно. Награждайте себя за достижения и успехи, чтобы поддерживать мотивацию. Развивайте свои навыки и учитесь тайм-менеджменту. Друзья, карьера и бизнес – это настоящее испытание. И самосаботаж может стать фактором, который сильно мешает на пути к успеху. Однако узнав эти проявления и применив эффективные стратегии, вы сможете преодолеть самосаботаж и достигнуть ваших профессиональных целей. Верьте в себя, и ваш путь к успеху будет ясен и освещен.